человеком педантичным и обстоятельным с презрительной гримасой наблюдавшим за моей суетливостью новичка. Чёрт-те что, я вытворяла первое время. То и дела в скипае, бросая роль, наваливаясь на него в испуге, но в некий прекрасный день, промозглое и омерзительное февральское утро,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 Какая я Владивала мной, если вместо уроков я сбегала в зоопарк или садилась в пригородную электричку и, выйдя на станции Черчик, шлялась до вечера по окрестным полям и бокчам совершенно одна. Вот нечто такое испытала я, когда впервые оказалась одна за рулём, со всех сторон укрытая панцирем машины, всевластно свободная в направлении движения и мыслей. Шёл сильный дождь. Иерусалимский камень, который моблицованы дома и замущены тротуары, в солнечные дни впитывает воздушный жар, а к вечеру отдаёт его, излучая сахарное свечение. Поэтому город преподнимается и дышит, как грудь спокойно спящего на рассвете. Но этот же камень в зимние тёмные дни непроницаемо твёрд и угрюм. Резкий ветер гонит вдоль тротуаров бытовой мусор окрестной жизни, повсюду валяются вороньи тушки сломанных зонтов, бессильных против горного ветра, и тускло свечивают на головах обитателей религиозных кварталов мокрые полиэтиленовые мешки, в которые они оборачивают свои недешёвые шляпы. Я запустила дворники И когда с монотонным шарканьем они смахнули с лобового стекла водяную пелену, успокаивая и даря вольныйм одиночеством столь мною любимым, я ощутила полную отгороженность от мира и свободу, юнную, украденную свободу. Я сразу успокоилась и поняла, что со временем буду уверенно и элегантно водить эту колымагу.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 дорожное напряжение. Горки у нас, крутые повороты, узкие улицы. А тут ещё я, болдастая, росовая, неумелая и наглая. Так куда вам всё-таки? Я взглянула в зеркало заднего обзора. Старая дама глядела в окно с детской заинтересованностью, будто ей было абсолютно всё равно, куда её везут, лишь бы ехать. Мне всё равно, тут же и подтвердила она моё впечатление.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 Ахнула я, забирая ключ. Вот это да. Сколько же лет вы за рулём? Она засмеялась, поднимая воротник пальто. Совсем немножко. 45. Я раскрыла над нами зонт и взяла её под руку. Мы тесно прижались, набычились против хлеставших строй.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 Я опасалась, что мои грузины ещё отсыпаются после какого-нибудь вчерашнего пиршества, но железная калитка во двор была отврена. Сюда. Пропустили её вперёд. Придерживая на затылке свою легкомысленную шляпку, она задрала голову и стала рассматривать типичный русалимский дворик, мощёный наздреватыми плитами всё того же местного камня. От калитки до двери в полуподья, арками шли над головой металлические перекрытия, оплетённые чёрными от дождя виноградными сухожилиями. На одной из ветвей Скукожилась забытая грость, какую у нас в Ташкенте называли заизюмленной. Весь этот старый двухэтажный дом, настоящий русалимский дом, мощной каменной кладки, сарочными сводами притолок и тяжёлыми деревянными дверями, с огромной плоской крышей, летними вечерами живой и заполненный до отказа восой манана.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 о просто худощава и длиннонога. Брюки на бёдрах тоже явно куплены были в том же магазине молодёжной моды. Я от филоглаза и весело подумала, что оригинальная бабулька своим неожиданным прикидом уже отработала суп, которым я собралась её угостить. Я была здесь своей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 то ли приглашая в дом. Ольга же на моё внизу из гостей сразу принялась заваривать ягодный чай, мой любимый, который заказываю обычно ещё до всяких блюд. Пока я отсутствовала, моя попучица сняла и шляпку, и оказалась с короткой мальчишеской стрижкой, вернее, абсолютно седым ёжиком.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 самое свойское. По углам в каменных нишах под сводчатым белёным потолком были спрятаны динамики. И после короткой паузы над нашими головами зазвучала Шенхарвинахи, как всегда, волной глубокой и благодатной грусти. Два верхних солирующих голоса выплетали прихотливый орнамент на фоне протяжённого баса. что тесными шажками полутонов переступал вверх и вниз по ступеням мелодии. Меня зовут Мирйем, сказала дама. Я тоже назвалась. Хотите, расскажу о районе, где мы находимся, предложила я. Он называется Нахаладшива, это один из самых старых. Не надо, остановила меня Мирйем и улыбнулась. Я прожила в Иерусалиме изрядную часть жизни и с этим районом знакома. Знаете,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 И о чём же он поёт? Это на старогрузинском. Мне в асо переводил, постараюсь вспомнить. Ну, если приблизительно, скажем так. Ты виноградник, что вновь расцвёл, юный, добрый, прекрасный, посажен в ведеме, благоуханный плод, взращённый в раю. Что-то в этом роде. Красиво, задумчиво проговорила она. Как благу ханный плон возвращённый в раю? В раю. Красиво. Это, конечно, о женщине. О женщине, согласилась я. Или обое.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 Здесь даже барочная скрипка была и виола да гамба, чего только не приплывало в пустынную Палестину. И на столах у той вон стены редком лежало столько разных диковинных дудок, свирелей, бубнов, трещёток. Поэтому хламу вполне можно было изучать историю музыкальных инструментов народов всей земли. Мы сюда иногда заходили с мужем. У него были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 побежала взглядом по кудрявым строчкам, набранным псевдогрузинским шрифтом. Послушайте моего совета, сказала я, накрыв ладонью её крапчатую старческую руку. Сдежь грибной суп. Да ещё в такой ливень может поистине украсить жизнь двум бродяжкам вроде нас с вами. Она засмеялась, захлопнула меню и откинулась к высокой спинке стула. Идёт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 Вино чуть более терпкое, чем мне нравится, и с тех, что длится долгим шершавым эхом после глотка, где-то в глубине нёба. Мирям попробовала, одобрительно кивнула. Недурно. Немного похоже на Кьянти. И приподняла бокал. За очарование случайных встреч. Я пригубила вино и благоразумно отставила бокал в сторону. Всё же за рулём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 Моя гостья только охнула, широко раскрывая рот и ладонью загоняет туда воздух. Не увлекайтесь, предупредила я. Помните о главном. Минут через 20 грядёт божественный суп в окружении грибных ангелов. У нас под Гродно были роскошные грибные леса. А что это они поют всё время одну и ту же песню? Ну что вы? Это уже другая Гаприн дешава Мерцхало, слышите, они замирают, сходят на пианиссимо, и вдруг тоска вспыхивает, как пламя в очаге. Вот и Адам всегда называл меня глухарём и не понимал, как это можно одну мелодию спутать с другой. Выбежали вместе с ним через подкоп, сказала я утвердительно. Она покачала головой,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 Но мама сказала папе: "Как так? Он ещё не просил её руки, не сватался, не говорил с нами. Нет. Мирям девушка из хорошей семьи, а не шлюха какая-нибудь. Она не побежит за ним в одной рубашке". Мама всегда была у нас очень, э, как-то сейчас говорят, авторитарной. Это она настояла, чтобы папа согласился войти в Йоденрат. Ей казалось, что так он спасёт всю семью. Я видела,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 возможно, придуманным ею по ходу дела. Полная чехарда в её голове с ёжиком серебристых волос меня привела в смятение. Сейчас я уже не знала, как престои не завершить это случайное знакомство, да и смирная ли она. А вдруг она подвержена приступам? Мирям блаженно склонилась над горшочком, окунула лицо в жемчужный пар, замерла с прикрытыми глазами. Боже, проговорила она, что за упаительный запах! Настоящий грибной суп. Вздохнула и взялась за ложку. Вновь с крутых белёных небес грянул хорал, запредельно любовью. Тенор вился, ласкался к басам, то ли прощение вымаливал, то ли пытался удержать ускользающую радость, добрый, прекрасный, юный, благоуханный плод.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 Она подняла брови, когда-то наверняка длинные и густые, ныне чуть не реставрированные чёрным карандашом. И с чего это меня сегодня так развезло? Не с бокала же вина. Если бы знали, сколько я могу выпить без всякого ущерба госдепартаменту, и постучала согнутым пальцем по собственному черепу. Её морщинистая щека смешно по-детски оттопыривалась справа не прожжённым куском лаваша.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 когда видела на его лице это выражение, знаете, бесконечной усталости, безысходности. Не знаю, как сказать точнее, но чувствовала этот миг печёнками. А потом, после, ну, когда он исчез окончательно, я обнаружила, что его история похожа на брюссельские кружева, дырки-дырки изплетения множества нитей. Так вот, он ушёл через подкоп из Федеи бежал к партизанам.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 Потом он рассказывал ещё кое-что, вроде спустя много лет те, кто выжили после расстрелов, свидетельствовали о случаях, когда команда "пли" раздавалась по-французски. Говорил, что была такая дивизия в ВСС под названием "Викинг". Формировалась она в Норвегии, но входили в неё добровольцы из разных стран, то ли покорённые мечтой фюрера, то ли в стремлении к наживе. Это вечная грязная накипь народов, знаете, жажды крестовых походов, неважно, в каком направлении. Так вот в составе этой девизы, говорил он, было много французов. Лично я считаю, что подонков хватает у кого угодно, только Адам к этому относился иначе. В этом он был непремирим. Говорил о не своим женщинам головы, головы за связь с немцами брили, вместо того, чтобы у них прощение просить вояки херовы.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 через Румынию, Польшу, а возвесно, что с 44 по 48 год организация Бриха переправила порядка 250.000 евреев в Палестину. Тебя я даже не высматривал, говорит Адам, знал, что погибла вся семья. И это было правдой. Ну а потом, когда в 48 Израиль был провозглашён, и сюда хлынули со всех границ сразу пять армий, он воевал здесь. Вывезли, конечно, останки грузовиков, что выставлены вдоль шоссе на Тель-Авив. Их называли сэндвичи, потому что фанеру обшивали наживольку листами железа. Вот в таком сэндвиче Адам возил продовольствие в осаждённый Иерусалим. Их шестидневную войвал, конечно, тоже, раза три был ранен, а в перерыве успел закончить университет, потом аспирантуру. Адам был выдающимся биологом. Это между прочим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 надо делать сентур, я уговариваю, а он всё тянет. Из кухни выглянула Ольга. Проверяла, не забрать ли пустую посуду, но я взглядом остановила её, чуть качнув головой. Она молча показала руками: ничего, мол, больше. И также молча я кивнула на опустевший чайник. За окном, в ровень с нашим столом, возникла кошка, уселась, уставилась на меня, не мигая. "Мирриам", проговорила я. "Можно я задам вопрос наконец?" "Не надо". Она загасила сигарету в пепельнице. "Понимаю. О чём вы хотите спросить, я всё расскажу". "Знаете,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 Уже не чувствую, что рассказываю о себе. Она содрожно затянулась последним дымом, со странной гримасой раздавила в пепельнице червячок сигареты и оживлённо предложила: "Давайте, давайте-ка я так и стану говорить". Она, ладно, она, её, его, их. В хорошем рассказе нужна некоторая отчуждённость рассказчика, не правда ли?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 Анна увидела отца, который продолжал копать последнюю яму. Вокруг стояли полицаи и солдаты с ружьями. Герменцель тут женув в стороне: "Наверное, этот вой", звучал для него истинного миломана страшным диссонансом. Она усмехнулась, можно только вообразить, какие он испытывал муки. А затем, затем приказали раздеваться.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 уже послышно раздетую до рубашки, что как-то разом очистила её зренье от пелены, оголила память, сознание до последней пронзительной ноготы бытия. Звонкий детский крик из ямы: "Папа, не сыпь, мне песок в глазки". Отец, вероятно, сошёл с ума и всё поддевал на лопату землю и засыпал яму, поддевал и засыпал. Весел так, спор, пока солдат не шабанул его прикладом в затылок, И он не полетел с края ямы вниз. И тогда она, мы ведь договорились, она рванулась к деревьям, побежала метров 50 и ощутила сильный удар, упала, но какой-то тенью сознания, а может это потом всплыло, слышала, как её волокут за ноги по земле, бросают на что-то мягкое, тёплое и влажное, что шевелится и стонет. И затем на неё обрушилась тьма. Внезапно оборвались все звуки. Умолк хорал, прекратился ливень снаружи. Даже из кухни не доносилось звяканье посуды. Несколько мгновений тишина висела под сводами полуподвала, как бы раздумывая во что пилиться, так струя вина пробирается по узкому горлуку в шина, чтобы хлынуть в бокал. И через минуту с улицы хлынули чьи-то голоса, вкатились в калитку, заполонили двор грузинской речью. Им сверху торопливо и радостно отвечала Манана, голосом, будто поднимая гостей, зазывая на террасу и в большой светлый зал наверху. И там уже внутри голоса зазвучали раскатисто-звонко с трёхголосным смехом, и сразу же у нас внизу мечтательно-тревожно отозвался трёхголосием хорал. Везло нам сегодня, вернее мне. Очень мне сегодня везло. Я не могла взять в толк, как это никто, кроме нас, не заглянет в это уютное логово, в мягкое полутьмо полуподвала, где ласквы белеют грубые деревенские скатерти на столах, и в ноф расцвёл виноградник в ведеме. Наткнулась взглядом на свой бокал с вином и разом всё выпила. Вот о том, как она выбиралась из-под тел, разгребала землю одной рукой, другая немела. Куля задела плечо, о том, как бесконечно медленно она выползала, выплёвывая комки глины и песка, задыхаясь, высмаркивая с кровью ледяной ночной ужас, как выпрастывалась из могилы, будто новорождённая из чрева. Об этом я никому, никогда. кроме Адама не рассказывала. И вам не расскажу. Но она выползла, долго сидела на краю ямы, баюкая раненую руку, и клыбельный для неё были вздохи этой могилы, та ещё шевелилась, волновалась и, кажется, очень жалела, что отпустила добычу. Наконец она поднялась и побрела лесом в сторону соседнего села. Шла до рассвета, наконец дошла. Но на окраине её засёк патруль. Проклятая белая рубашка, хоть и была запятнана кровью и землёй, но не вся выдала в темноте. Крики, выстрелы. Она забежала в какой-то сарай, он оказался хлевом и зарылась в огромную кучу соломы в дальнем углу стены. Может, это была, как это, силосная яма, не знаю. Ещё минута-две, её должны близхватить. Ведь они видели, куда девчонка забежала. Но произошло чудо. Огромный Боров, он лежал неподвижно у другой стены сарая, неохотя поднялся и так в развалочку потрусил к ней, подошёл и улёгся сверху, накрыв её своим телом. Через минуту они вбежали. Сиплое дыхание, крики, безостановочная тупая материщина стали перерывать штыками всю солому в хлеву, пришли в ужасную ярость. Если бы её нащупали, то, конечно, убили бы, перед тем, превратив в раскатанную по полу тряпку. Но боров лежал на боку, не двинувшись ни на пять. А эти звери в человеческом обличии оказались гораздо тупее, чем животные. Наконец они выбежили с сарая, решив, что она выскользнула в темноте наружу, и в то же мгновение боров тяжело поднялся и вернулся на старое место. Поразительно, вскричала я, смахнув нож со стола. Испуганная моим выкриком или резким движением, кошка метнулась вдоль окна во двор. Это был мой личный праведник мира, сказала Мирриам. И с тех пор я никогда не ем свинины. Где бы ни оказалась, чем бы меня ни подчивыли, я не притронусь к свинине. Обычно люди поглядывакивают, да-да, традиции, кошрут. Я отвечаю им: "Плевала я на ваш кошрут. Я давно уже не хорошая девочка, я плюю на кошрут, на традиции и любые идиотские приличия. Просто не ем свинины". Точка. Снова послышались во дворе оживлённые голоса, мелькнув в проёме двери бежевый плащ И вошла пара. Он лет 50, она гораздо моложе. Я узнала в них актёров театра Гешер. Они остановились на пороге, вглядываясь в полумрак, и актриса проговорила: "Вон туда, в уголок". Но тут за их спинами возникла Манана, как всегда гостеприимная, сердечная: "Может, хотите в верхний зал? Она. Мы там недавно ремонт закончили, кондиционер поставили, здесь сыровато в дождь". И гости переглянулись. и поднялись в верхний зал. Опять пронесло, сказала Мирриам. Кондиционер в такой холодный день действительно великое благо. Мы замолчали. Во дворе Как это бывает в горах, стремительно угасал скудный свет февральского дня. Буквально за 5 минут, проседив стадии сиреневого, лилового, чернильного, наконец завис над единственным фонарём дымчатым ореолом, повторив тот же электрический круг на мокром камне двора. Виноградник с единственной изумрудной кистью Терраса. Меркающая там и тут кошка, освещены были только этим фонарём и светом из окон верхнего отремонтированного зала. Раньше я лишь читала о подобных историях счастливого избавления, пробормотала я, и всегда думала, что во многом это литература. История счастливого избавления Повторила она и захохотала. Было что-то откровенно презрительное и страшноватое и в том, как она это сказала, и в том, как отрывисто и сухо рассмеялась. А закажите, капани, ещё чего-нибудь выпить, проговорила она, смеявшись. Только это я угощаю вас, договорились? обернулась к узкому проёму в кухню и позвала: "Послушайте, будьте любезны". Когда показалась Ольга, спросила: У вас есть что-нибудь покрепче? Коньяк, виски, бренди, водка, в конце концов. Есть коньяк? С готовностью отозвалась та, но как-то опасливо на меня покосилась. Сколько принести? Грам по 50? спросила я Миррием. И та без улыбки ответила: "Для начала". Через минуту нам принесли две рюмки на подносе. Я-то помнила, что я за рулём, но подумала: пусть на столе стоит. для симметрии. Вот вы сказали, вдруг заговорила она возбуждённо. История счастливого избавления. Ну да, конечно. В конце концов, пробыть в могиле пару часов что-то особенного, и подалась ко мне через стол, тюкнула своей рюмкой об мою. Тогда выпьем, чёрт с ним. За это тоже, разумеется, надо выпить. А прокинула махом в рот всё, что было в рюмке. Но я в могиле не 2 часа. проговорила она, глядя блестящими глазами. Я в могиле 2 года провела. Ну, поехали, подумала я. Как-то не похоже, чтоб пила она бедняга без особого ущерба госдепартаменту. Миррим, проговорила я осторожно. Ладно, воскликнула она. Мы отвлеклись, крутим дальше это кино. И ударила ладонью по столу. Это всего лишь кино. Как мы и договорились, рассказчик должен быть отчуждён. На чём я остановилась? Да, она, она, я говорю, провалялась в хлеву до следующей ночи. Плечо ужасно болело, рука опухла, онемела, голод, как живое существо, пожирал её изнутри. Раза два в сарай кто-то заходил, и всякий раз, за минуту до того, как раздавался скрип двери, боров поднимался И тяжело вздыхая, словно исполнял какую-то принудительную обязанность, направлялся к вороху соломы и прятал её, накрывал своим телом. Ночью она выбралась из хлева и постучала в дверь крайней хаты. Ей уже было всё равно. Она не знала, зачем стучит ночью в чужую дверь. В лучшем случае её бы прогнали, а могли и немцам сдать. Ведь вы знаете, наверное, что за выдачу еврея местное население получало от немцев вознаграждение продуктами, вещами. Сдавали очень многие. Но ей было уже всё равно, она просто умирала от боли, голода, слабости, потери крови. Ну и постучала. Минут через 10 дверь приоткрылась. Можно представить ужас хозяйки. На пороге стояла совершенно седая, бледная как мертвец из могилы девушка в кровавой рубахе. Хозяйка отшатнулась, скрикнула: "Уходи, уходи!" и захлопнула дверь. Всё поняла. Уж очень громко выли на каноне те на поляне. И выстрелы, конечно. Но когда она сползла с крыльца и легла прямо в траву у поленницы, потому что совсем не было сил, валела рука. Она услышала, что дверь опять отворилась. Шёпотом переговариваясь, вышли двое, подхватили её подмышки и волоком втащили в дом. Я даже не заметила, когда выпила свою порцию коньяка. Должно быть, машинально. У меня тяжело и медленно стучал в висках пульс и замирало сердце. К тому же я начала покашливать. от её беспрерывного курения. А она, как назло, опять потянулась к пачке, достала и закурила новую сигарету, последнюю. Повертела пустую пачку и отбросила на стол. А теперь пусть та милая девушка принесёт ещё выпить. Не надо, сказала я. Послушайте, не стоит. Она удивлённо взглянула на меня, сощурилась. На лице её переплелись морщины. Вы, кажется, решили Что я алкоголичка? спросила она приветливым тоном, улыбнулась. Ну хорошо. Так и быть, едем дальше без горючего и без смазки мотора. И замолчал, как будто забыла про что рассказывала, забыла, где она, каким путём сюда попала. Несколько мгновений, подняв голову седого стриженного мальчика, озиралась в полутьме, будто проверяла, не сидит ли там в углу воскресший Пабло. А иначе откуда идут эти звуки? Да. Наконец проговорила она: "Вы правы, конечно. Счастливое избавление, именно так. Ведь они могли меня сдать, но не сдали. В тот раз не сдали. Страшно рисковали. Между прочим, у них было трое малолетних детей, старик отец лежачий, парализованный. Да, не сдали. В тот раз промыли рану, перевязали. У хозяина, по счастью, были какие-то навыки. Он помогал ветеринару, даже накормили, чем было. И Семён, так звали хозяина, пошёл в сарай и вернулся с лопатой и стал копать новую могилу для меня. Как? тупо спросила я. А вот так, просто и спокойно ответила она. Некуда было меня девать, понимаете? В любой момент кто угодно мог найти соседи, родные, у них свояк в полиции служил, да и от детей надо было скрыть, чтобы не проболтались. Так что Семён выкопал яму рядом с печью. В ней можно было сидеть, согнувшись. Поверх уклали доски, на них цветастый половичок, а на него ведёрко с углем. Як счастью, маленькая была, хрупкая, как ребёнок. Много места не занимала. Мэрием тряхнула головой. Странная гримаса от боли или от смеха снова съёжила её лицо. Так что, как у нас там обстоит дело с эпическим зачином, и сидела она так 2 года в могиле. Ночью только выпускали, по нужде и поесть чего-нибудь. Всё остальное время надо было терпеть до потери сознания. Никто ведь не думал, что это счастливое избавление, Настолько затянется, надо было переправить её куда-нибудь, да как-то не получалось. Вот и сидела. Черви по ней ползали, ну всё как полагается, в могиле как в могиле. За эти 2 года у неё выпали волосы, сошли ногти на руках, глаза гноились, она ведь света не видела совсем, а помирать никак не хотела. Мир ей горько хмыкнула. Опрямо не хотела благодетелям подарить счастливое избавление. Я рывком поднялась, вышла во двор и некоторое время стояла под сплетением истощённых виноградных ветвей в круге жёлтого света, шумно вдыхая и выдыхая иерусалимский воздух с холодным дождём вперемешку, бурно, до слёз выкашливая дым. Ты виноградник, доносился из полутёмы извиняющий голос восо: "Ты виноградарник, что вновь расцвёл благоуханный плод, возвращённый в ведеме". Сверху, облокотясь на перила террасы, за мной наблюдала смутная манана. Я улыбнулась ей в темноте. По пути назад заглянула в кухню. Ближе к вечеру К уражайному времени явилась ещё одна официантка, Наташа. Странно, что все посетители шли прямиком наверх, во второй зал, а у нас внизу так никто и не появился. Я постояла в дверях, дожидаясь, пока Ольга поднимет на меня глаза и сказала: "Ещё два по 50 принеси". "Ладно", так и внула. Мерриэм безучастно слушала грузинский хорал. Хорошая это штука, проговорила она, когда я рухнула на стул. На меня глухоря действует как наркоз. Появилась Ольга с двумя ноуми рюмками коньяка. Вы хотите споить меня? улыбнулась Мирям. Или сами хотите наклюкаться? Так они вас всё-таки задали? отрывисто спросил я. Она улыбнулась, покачала головой. Не надо так. проговорила мягко: "Они не виноваты. Ну, посудите сами. Сколько можно было меня держать? Я никак не умирала. Выпустить меня в таком виде, лысый скелет, натурально было опасно. Они пригласили свояка, поставили ему угощение, повинились, обсудили, как лучше это дело сгладить. И ночью он вывез меня на телеге, просто подкинул к воротам лагеря. Опустив в голову Мирием переставляла на скатерти несколько предметов: зажигалку, пустую пачку из-под сигарет и пудреницу, в которую, видимо, смотрелась, пока меня не было. Выстраивала их в ряд, потом меняла местами, словно пасьянс раскладывала. Вот вы удивились, что люди, которые 2 года, страшно рискуя, прятали полумёртвую девочку, в конце концов выкинули её на улицу. Да, признаться, и меня это мучило много лет. Возможно, чтобы разобраться во всём этом, я пошла учить психологию в Беркли. В конце концов поняла. Видите ли, милосердие и страх, добро и жестокость не распределены между разными людьми, а соседствуют в каждом человеке. И всякое чувство не бесконечно, они устали. от своего милосердия эти обычные люди, которые всё-таки спасли же меня, спасли. Довольно того, что за меня они не получили вознаграждения, а наоборот, только кормили, пусть скудно, ужасно, но кормили, могли убить, закопать где-нибудь ночью, но не сделали этого. Знаете, человека надо жалеть и никогда не взваливать на него непосильную нравственную ношу. Постойте, оборвала я. Мне плевать на причины, по которым выбрасывают человека на явную гибель дальше. Что было дальше? Он оставил вас у ворот лагеря и он, торопясь, пока не засёк патруль, вывалил меня стелеги в траву. Я же доходила от истощения, и вот это было счастьем просто лежать в траве, нескрюченной, а вытянувши ноги. Счастье, потому что скоро наступило утро. Впервые за два года наступило утро. Понимаете? Но ведь вас могли убить, крикнула я. Могли, согласилась она. Но «Ну, так убили бы, подумаешь. Вы представить себе не можете, сколько раз за те два могильных года я жалела, что выползла из ямы. Дура, дура проклятая, говорила я себе. Давно бы лежала спокойно, как все. Но самое интересное в том, что как раз там, в лагере, я и встретила своё счастливое избавление, один из пленных, американец, итальянского происхождения, врач. Бассо его звали. Он выуживал из помоев офицерской кухни яичную скорлупу, толок её на нарах круглым камнем и заставлял меня есть, ведь это кальций. Понимаете, толчённая скорлупа противно скрипела на зубах, но очень быстро у меня отросли волосы, ногти, великий кальций. А когда лагерь освободили и стало ясно, что мы живы, Басса добыл для меня через американцев документы и увёз с собой в Штаты. Там мы поженились, а ещё через 5 лет расстались. Так вышло. Никто не виноват. Просто я его не любила. Он был мой друг, мой спаситель. Но брак на этом не держится. Нужна любовь. Нужна такая влага души, чтоб всклипывала, дрожала, наполнялась до краёв. А я высохла. И никого не любила, кроме Адама. Почему вы его не искали? Где? Кто мог представить себе его путь? Все поиски мне представлялись бессмысленными. Просто я знала, что он где-то жив. Хотя 100, 200, 1000 раз мог погибнуть, но почему-то я была уверена, что он жив, и с этим жила сама. Она подняла голову и посмотрела в окно, откуда просматривался двор и фонарь со светящимся ореолом. Я видела, что она сильно устала. измучена своим рассказом. Что же столко её спрашивается о чём ты ещё? И надо наконец оставить её в покое, довольно. Сейчас расчитаюсь и провожу её до отеля. А вот теперь расскажите, как вы его встретили, попросила я. Она вдруг улыбнулась, провела ладонью по серебристому ёжику на голове. Я представила, как прямо и красиво была посажена эта голова в юности, если даже сейчас в повороте её сквозит некое вящество. "Так да", проговорила она медленно, "самое время выпить за международный конгресс биологов в Сант-Франциско, 71 год". Она протянула в рот янтарного цвета жидкость. Выждала несколько мгновений, лаская её ворту проглотила и сказала просто, обыденно: "Я работала там переводчиком. Потом много раз я заставляла его снова и снова. Адам рассказывал так: "Он стоял за кафедрой, читал доклад и вдруг увидел женщину, которая напомнила ему его первую любовь. Горло у него перехватило, он еле договорил до конца. Может быть, какая-то Да и не родственница, думал он. А в перерыве подошёл к ней и сказал: "Простите, пожалуйста, не сочтите за навязчивость, но может статься, дело в том, что ваше лицо мне очень напомнило". "Адам это я", сказала она. "Что?" крикнул он. "Я искал тебя, мне сказали, что все расстреляны". "Да", сказала она. "Это чистая правда. Меня убили". Но я выползла из ямы. К тому времени я была настоящей американкой, продолжала Мирриам. Он из рыльсянином до да последней жилочки. Это ведь особые люди, пронизанные своей страной насквозь, как лесная почва корнями, неважно, любят они её или не очень. Лет пять, как он похоронил жену, я давно была свободна, Мы поженились и прожили вместе 21 год. На две страны жили: полгода в Америке, полгода в Израиле. Она задумчиво повертела в пальцах пустую рёмку, отставила в сторону, подняла на меня глаза. Иногда бывало тяжело. Он прожил без меня целую жизнь, много перенёс такого, о чём вообще никогда не говорил. Конечно, это был совсем не тот мальчик, которого я так любила когда-то. Но если становилось особенно тяжко, я входила в ванную, глядела в зеркало и говорила себе: "Ты понимаешь, что ты нашла Адама?" Я боялась спрашивать о дальнейшем. Мне хотелось бы, чтобы её рассказ на этом остановился. Вот они встретились и живут вместе. Встретились и живут. долго и счастливо или, может, не очень счастливо, потому что каждую по ночам терзает его жизнь, но всё же они живут вместе, Адам и Мириам. Потом он уехал на симпозиум в Берлин и там скоропостижно умер, быстро и бесстрастно проговорила она. Я осталась дома в Сан-Франциско и не поехала в Израиль на похороны. Друзья и родные были возмущены, С полгода Гиди его сын не отвечал на мои письма и бросал телефонную трубку, если я звонила, но однажды, когда у нас обоих прошла первая боль, я всё объяснила ему. Я прожила без него полжизни, сказала, зная, что он где-то жив, хочу и дальше думать, что он жив и просто ушёл к другой женщине. Так мне легче. Понимаешь? Она сморщилась и стала массировать виски. Голова разболелась. Чёрт его погода, чёрт его дождь. Сколько мы здесь уже сидим? И впервые взглянула на часы. О, боже, кучу времени я у вас отняла. Вы на меня полдня угробили. Напротив, возразила я, делая знак Ольге рассчитаться. Лёгкое движение пишущей в воздухе руки. Напротив, я работала, как каторжная. О, я такая эгоистка, даже не спросила, чем вы занимаетесь, кто вы? Какая разница? отозвалась я. Странствующий собиратель историй. Уже надев полусрой пальто, всё-таки здесь действительно было прохладно, Мэрриэм ещё раз оглядела комнату. Вот побывала в гостях у Пабло, сказала она, удивлённо подняв нарисованные брови. Кто бы мог подумать? В последний раз Адам играл здесь на виоле да гамба. Представляете? Пабло чуть в обморок не упал, не верил, что тот впервые взял в руки этот инструмент. А звук у виолы такой эротичный, унеслон тело и души. Или если хотите Эроса и Танатоса. На пороге обернулась ещё раз, помахала рукой и весело крикнула: "Прощай, Пабло, старый хрен!" и вышла. У калитки меня перехватила Манана с зонтом, давно уже сухим, придержала за локоть. Это был тяжёлый разговор, да? тихо спросила она. Я сразу поняла. Стояла здесь и всех от вас отгоняла. Я их всех отогнала наверх, да? Я молча поцеловал её в щёку и пошла вслед за Мирием. Дождь прекратился. Хотя небо бурлило тёмными клубами, что неслись и неслись куда-то в сторону Масличной горы и дальше за перевал к мёртвому морю. В любую минуту дождь мог припустить с новой силой. "Я провожу вас до отеля", сказала я. "Нет-нет, ни в коем случае". Она опять улыбнулась, немного клоунской своей улыбкой. Морщинистый седой мальчик, если без шляпки, шляпку держала в руке. Дождь успела высохнуть. Наоборот, это я провожу вас к авто и помогу вывести его со стоянки. Вглянула на моё смущённое благодарностью лицо и с жаром воскликнула: "Вы будете легко азартно водить, помените моё слово. В вас робости нет. Первый день за рулём и наклюкалась как свинья? Вы замечательно будете водить".